Глава двадцать Весточка. Отведенное время еще не истекло, поэтому Алекс продолжал созерцать Малован. Постепенно ему открывались все новые детали. Например, он увидел, что сияние исходит не от материального слоя, а от первого, то есть фактически с начала другой стороны. При этом материальный слой выглядел гораздо бледнее первого. «Значит, сами малованцы получают лишь крохи, генерируемой их цивилизацией энергии». Впрочем, это было понятно и раньше. Вселенная ради этого и поддерживала разумных. Любопытно было другое. Алекс впервые заметил многомерность другой страны. В смысле, он, разумеется, и раньше прекрасно знал о количестве слоев, причем побольше других адептов. Но сейчас видел их напрямую. За первым слоем угадывается второй, а за ним третий, хотя и довольно смутно. Но все равно это было крайне любопытно. «Мирам, ты тоже это видишь?» «Да». «А раньше с подобным встречалось?» «Не встречалось и не слышала о таком». «Хм, значит, это око сработало. Надо будет проверить его на земле». Задумчиво прошептал он. Несмотря на то, что Малаван был красивый и притягательный жемчужиной, Алекс чувствовал, что стоит ему туда спуститься, Вселенная разорвет его. Лучше даже не приближаться. Еще хорошо, что смотреть не запретили. Периодически он поглядывал по сторонам. Врагов поблизости не было. Правда, иногда что-то мелькало вдалеке, но быстро исчезало. Шпионы? Возможно. Но, видимо, приручители решили не связываться с разрушителем, что полностью того устраивало. За пару часов до отведенного Дуангу срока к планете приблизилась большая группа бойцов. Алекс сразу узнал в ней малованцев из пояса. Это было понятно и по высоким уровням, и потому что на планету они спускаться не собирались. Ребята вообще вели себя осторожно. Очевидно, в отличие от землянина, они в полной мере испытывали на себе подавление вантана. А все потому, что старший братец их никак не защищал. Зачем только полезли сюда? Они явно не смогли бы победить миточевцев, для которых Червь был родным домом. Однако, когда дом горит, не до размышлений. Алекс не скрывался, чтобы его увидели издалека. Отряд приблизился. Их лидер представился и попросил запустить бойцов на базу. «Без проблем, но вам нужно научиться самим открывать вход», — хмыкнул землянин. «А то застрянете внутри, и что тогда делать будете?» «Учтите, я скоро покину этот сектор». «Непременно научимся», — пообещал лидер. «У нас есть пара наработок, как восстановить базу». «Тогда прошу внутрь». Кстати говоря, внутри подавления не было. В смысле, не только для Алекса, но и для малованцев из пояса. Оказывается, база Миточа была изолирована от кластера. Удобно. Ребята повеселели. Теперь у них появилась казарма, причем буквально на самом спуске на родную планету. Фактически таможенный пункт. «Как дела?» — спросил Алекс, разыскав Нильда. Допросил связистов. «Да, приручители успели предупредить начальство о твоем появлении». «Странно, что подмогу не прислали. Может, не успели?» «Это вряд ли», — усмехнулся Нильд. «У Миточа есть база в двух звездных системах отсюда. При желании они бы быстро прислали помощь, но испугались» либо сил не хватило». «Возможно. Я чувствовал поблизости наблюдателей. Ладно, дай мне координаты той базы на всякий случай. Загляну туда по дороге». Алекс не собирался бегать по кластеру за Миточем и восстанавливать вселенскую справедливость. В первую очередь потому, что Вселенная так вела себя с разумными, что лучше было избегать ее справедливость всеми доступными способами. Но немного помочь союзникам он вполне мог. Спасибо. Заранее поблагодарил Нильд. «Это нам очень поможет. Правительство хочет разыскать все пропавшие караваны, но лучше это делать, когда под боком нет поганых приручителей. Они все равно могут атаковать вас в любой момент». «Я тоже так сначала думал», — усмехнулся малованец. «Но ты просто не представляешь, какой удар ты нанес Миточу. Никто и никогда не захватывал такую толпу приручителей. Пойми, каждый мастер для них — это все равно, что для нас артефакт». «Не великий, но такой, на который всю жизнь копить будешь. Они же везде заявляют, что их драгоценные мастера неприкосновенны и сделают все, что угодно, лишь бы освободить их. Так что в ближайшее время нападений точно не будет. Даже эта ваза не имеет такой ценности, как пленники. Осталось только научиться ею управлять. Уже работаем над этим. Наши парни из пояса поопытнее нас будут». Оставшиеся пару часов Алекс бродил по базе, пытаясь понять, как тут все устроено но через некоторое время сдался. Слишком сложной и многослойной была ее структура. Подобного ему не повторить, особенно в одиночку. Но вот древних сюда стоит запустить, для обмена опытом, так сказать. А то думают, что они самые великие специалисты по пространству, хотя миточек сильно опередил в некоторых аспектах. Прогресс-то не стоит на месте. Заглянул Алекс и к пленным. Все они были живы, здоровы и уже не напрягались так сильно при виде разрушителя. Нильт рассказал, что правительство Малавана уже пообещало пленным неприкосновенность. Вообще, приручители вызывали двоякие чувства. С одной стороны, они были явными врагами, а с другой — родная корпорация сделала из них заложников, причем на всю жизнь. Алекс прекрасно помнил предложение, от которого нельзя отказаться. Либо он присоединяется к Миточу, либо умирает. Он тогда выбрал борьбу. Но не все дикие имели достаточно сил, чтобы поступать так же. С другой стороны, некоторые адепты, напротив, сразу шли в корпорацию, едва в них просыпались соответствующие способности. Тем не менее, не все приручители были полными сволочами. Например, коротышка Туч, который сейчас куковал где-то на Земле, искренне верил в благородную миссию Миточа. Мол, корпорация связывает миры, помогает развивать кластер и все такое. Может, так и было вначале. Но с тех пор многое изменилось. Алекс даже пожалел, что Вселенная пристально следит за молодыми мирами и приговаривает целые расы к угасанию, но при этом ничего не делает с пронырливыми корпорациями. Им бы тоже не помешало ощущение молота над головой. Впрочем, разумные на то и разумные, чтобы бороться за власть и ресурсы. А от корпораций также была польза. Хотя без них всем стало бы проще. Закончив обход, Алекс вызвал Дуанга. «Господин министр, что с моими архивами?» «Все готово. Курьер вылетит через десять минут». «Отлично. Высылайте. Я его перехвачу». «Подождите, господин Алекс. Я еще хотел обсудить с вами один нюанс». «Какой нюанс?» «Я понимаю, вы хотите как можно быстрее отправиться к своему миру, но...» «Мы готовы щедро платить за ваше участие в обороне Малавана». А судя по скорости, с которой вы добрались сюда, Дзеранга, много времени у вас это не займет. Хм. Прошу не отказываться сразу. Мой курьер привезет вам передатчик для связи. Сама связь будет за наш счет. Просто будьте в доступе. Взамен мы обещаем обеспечить вашу планету, например, нужными технологиями. Лига же разваливается, и взять эти технологии в будущем будет неоткуда. А у нас имеется полный набор. Ладно, присылайте датчик. — согласился землянин. В конце концов, он ничем не рисковал, а технологии Земле понадобятся, ведь далеко не все можно было купить за кредиты. А если технологии не понадобятся, оплату можно будет взять другой валютой. Пока под боком есть совершенный мир, жаждущий с ним сотрудничать, следовало пользоваться шансами. — Превосходно! Ждите курьера! — обрадовался Дуанг. — Только дайте время подготовить передатчик. Много времени это не займет. Министр не обманул. И через четверть часа Алекс встретил посыльного с несколькими емкими накопителями под завязку набитыми информационными кристаллами и небольшим прибором местного производства. Выборочно он глянул несколько кристаллов. Информация соответствовала условиям сделки. Напоследок Алекс убедился, что союзники с грехом пополам научились открывать проход наружу базы. Правда, из-за хаоса половина оборудования не работала, но Нильд заверил, что они все восстановят в ближайшие дни. Мол, не так страшны оказались поломки, да и пленники согласились поработать. Попрощавшись, землянин выбрался и отправился к звездной системе Криген, где находилась упомянутая Нильдом база Митыча. точнее не база, а примитивный подвал. Криген был миром, не прошедшим слияния, и приручители держали там простейшее укрытие. Однако, когда он добрался до места назначения, то увидел лишь испаряющийся остов подвала. «Приручители сбежали, уничтожив следы своего пребывания». На всякий случай он обследовал все пространство, но не нашел ни одной живой души. «Ну и черт с ними, пусть бегут!» — пробормотал он. Единственный плюс этого путешествия — Алекс получил шанс понаблюдать еще один мир, причем такой же молодой, как и Земля. К его удовлетворению он увидел многослойность Кригена с первого взгляда. Значит, это было свойство ока. «Отлично!» Запомнив ощущения, он двинулся дальше. Следующей остановкой была Земля. Алекс этого не знал, но своим перформансом он вызвал небольшой энергетический коллапс. В смысле, пока он спокойно созерцал малован, по всему кластеру велись бесчисленные межпланетные переговоры. И главной темой было появление разрушителя в Антане. Новость подтверждалась сразу несколькими шпионскими гильдиями, а также активностью Миточа в этом секторе. Слухи о появлении загадочного адепта вызывали долгие дискуссии на тему «что делать» и «как теперь жить». Важно было даже не появление разрушителя самого по себе, а то, что Зеранг открылся, а значит, древние выбрались из своей ловушки. Лидеры многочисленных миров, корпораций, гильдий, школ напряженно размышляли, что теперь будет с Малованом, Зерангом, Лигой и с ними самими. Чуть позже пришла еще более удивительная новость. Планета трех глазах была освобождена. И это были не какие-то там слухи. Малаванцы разослали запросы многочисленным партнерам с требованием как можно быстрее восстановить поставки пыльцы. Платили любые деньги. А на осторожные вопросы «А не сгинет ли очередной караван?» клялись, что база Миточа находится под их контролем. Невероятно. Переговоры возобновились с удвоенной силой. А поскольку дальняя связь требовала кучу энергии, то если подсчитать весь объем сожженной пыльцы и других ресурсов за последние сутки, их количество едва ли уступало долгу земли. Однако расходы были последним, что сейчас волновало лидеров. Куда важнее было понять, что именно произошло. Это разрушитель снял блокаду? Если да, то как такое вообще возможно? Митточу же на территории червя не было равных. А тут один адепт победил несколько сотен мастеров. Надо сказать, что до этого Разрушитель был Джокером, от которого непонятно, чего можно было ожидать. Но теперь он постепенно превращался в силу, с которой следовало считаться. Но в то же время многие начали сомневаться в его удивительных возможностях. Одиночка не мог быть таким сильным. Не мог и все. Это противоречило всем принципам мира адептов. Возможно, малованцы специально использовали его имя. О, это поверить было куда проще. Тогда разрушитель не был таким опасным типом. Однако, на всякий случай, многие решили выжидать. Лучше посмотреть, чем дело обернется, чем бездумно выбирать сторону в грядущей войне. Примерно через сутки Алекс выбрался из червя возле родной планеты. Земля. Со смешанными чувствами он смотрел вниз. Для его друзей и любимой прошло примерно полгода, но для него самого, с учетом резервуара ускоренного времени, минуло почти девять лет. Можно сказать, он вернулся другим человеком, и уж точно другим адептом. Например, его связь с Землей ослабла еще сильнее. Теперь он не зависел от другой страны, которая хранила совокупную память с человечества. Большее значение имел Источник, который, впрочем, был партнером, а не заботливой нянькой. В этом же заключалось ключевое отличие между стадиями. Если Малован и другие стабильные миры совершенствовали общество, чтобы выжить вместе, то путь силы был путем одиночек. Даже когда адепты стадии формирования ядра сбивались в школы или гильдии и осваивали планеты пояса, они все равно рассчитывали прежде всего на себя. Ведь в конце концов каждый из них когда-то уйдет за барьер. Один. Тем не менее отношение к родному миру не поменялось. Алекс по-прежнему хотел помочь Земле, пусть он сам сильно изменился. К сожалению, изменился не только вон. Земля также изменилась, что было очень-очень плохим знаком. В отличие от адептов, мирам полагалось быть стабильными. Миром также заметила неладное. «Выглядит не очень», — осторожно произнесла она. «Что именно тебе не нравится?» «Не знаю. Раньше я не видела слои и никогда не слышала, чтобы кто-то видел». Плюс до сих пор мы посетили лишь малаван и криген, но даже по сравнению с кригеном Земля кажется больной. Вот и я так думаю, мрачно заметил Алекс. Хотя недавно посещенный Криген также не прошел слияния. Там другая сторона напоминала не распустившийся бутон, где каждый следующий слой казался сильнее предыдущего. А тут второй и третий слои выглядели увядшими, если брать аналогию с растением, как будто их покинула жизнь. Что творится на высших слоях, они с миром не знали. Око туда не добивало. Очевидно, что печальное положение Земли было вызвано отравой Фароса, которой корпорация пыталась ускорить слияние. Но тот кризис был погашен, и Алекс считал, что все последствия исчезнут, что Земля восстановится сама собой, как адепт восстанавливается после тяжелого боя. Но, видимо, отрава повредила нечто важное. А может, повреждение нанесла волна энергии, запущенная миром, чтобы вымыть отраву? Ведь так бывает, что лечение калечит не хуже самой болезни. Тем более волна по дороге ломала буферные зоны. Или, может, это старший братец постарался, когда вобрал в себя избыток энергии? Гадать можно было долго. В любом случае, Земля получила рану, от которой не могла излечиться. Запоминай все, что видишь. Надо будет сравнить потом, как идет процесс. Велел он спутницы. «Сделаю. А что дальше?» «Отправим весточку вниз». С этим тоже были проблемы. Помимо того, что Земля изменилась, Алекс выяснил, что не может спуститься. Раньше мог, а сейчас при взгляде на гостевую зону у него возникало безошибочное ощущение угрозы. Такое же ощущение было и на маловане, и на Кригене, но он тогда понадеялся, что с родным миром выйдет иначе. «Не вышло». Ни нечто в ничто, ни оболочка вокруг ядра, ни другие навыки его не спасут. А все из-за двадцати врат. Это адептов Алекс мог обмануть, но не живой мир. Его удел сейчас планеты за пределами кластера, то есть в поясе или возле флута. В этот момент транспортный коридор ожил, и на планету стала спускаться группа адептов. «Торговцы», — подумал он. «Значит, Рауль сумел договориться с соседними мирами». Ну, хоть в чем-то землянам повезло. Рохротоп предупредил товарищей. «Мы подлетаем. Напоминаю порядок действий. Идем в торговый дом, сгружаем товар, берем пыльцу и сразу обратно. Никаких гулянок! Что с тебе говорю! А так нажрешься огнушки опять!» «Да какие гулянки?» — удивился низенький адепт с шишковидной головой. «Тут же нет ничего. Дыра дырой!» «Зато кредитов можно заработать!» — нравоучительно заметил Рахротоп. Группа включала двенадцать выходцев с Бахшара. Их мир давно погиб, а они выжили. Но чтобы занять достойное место в кластере, бахшарцам приходилось напрягаться. Они брались за любое дело, кроме войны, так как не были сильными бойцами. К сожалению, не были они и умелыми ремесленниками. А вот торговля давалась им хорошо, и в будущем Рахротоп надеялся открыть небольшую гильдию. Но для этого тем более требовались кредиты. Вот почему они работали с землянами, хотя это было опасно. Однако цены на пыльцу постоянно росли, а местным требовалось много простых товаров. Книги навыков, заготовки под них, материалы для ремесленников, накопители и тому подобное брахло. В общем, заработать можно было. Нужно было только избегать внимания Миточа, чьи мастера периодически разбрасывали мертвый песок вокруг планеты. Однако много ресурсов приручители на землян не тратили. Так, нагадят и сбегут. И если действовать с умом, то можно было выбрать окошко, чтобы добраться до земли без приключений. Неожиданно что-то потащило транспортный пузырь в сторону. Рохротоп пытался было сопротивляться, но куда там. Они явно столкнулись с сильным мастером. «Это Витальч... в панике воскликнул Штос. «Тихо! Если что-то мы сюда случайно попали!» «Сбой в навигации! Молчите! Говорить буду я!» Быстро отдавал распоряжение Рахротоп. Пузырь остановился. Вокруг ничего и никого не было видно. Неожиданно раздался голос. «На землю летите!» э -э, «Уважаемый, произошла чудовищная ошибка! Мы на Фортлан направлялись!» Начал был Рахротоп. «Я слышал ваш разговор», — устало произнес голос. «Причем с того момента, как ты велел Штосу не нажираться». «Хороший совет, кстати». «И не волнуйтесь, я вам не враг. Просто мне надо передать послание вниз. Если все сделаете как надо, вас щедро вознаградят. А чтобы вы поверили, вот часть награды». Перед Рахротопом появилось кольцо-накопитель. Он осторожно заглянул внутрь и увидел там десять тысяч кредитов, а также запечатанную шкатулку. <съёк> <съёк> <съёк> благодарю, уважаемый! Для кого послание?» «Передай шкатулку человеку по имени Рауль». «Скажи, у вас послание от его старого друга, энергетического хирурга», — проинструктировал голос. «Внутрь не заглядывайте, я узнаю. И не пытайтесь меня обмануть, иначе с планеты вам не выбраться. И держите все в тайне, понятно?» «Разумеется», — кивнул Архаратоп, убирая кольцо. «Все сделаем в точности, как вы веляли. Только не могли бы вы нас вернуть, а то мы не знаем, как спуститься». Голос ничего не ответил, но пузырь потянуло, и через несколько секунд бахшарцы снова оказались в транспортном потоке. «Кто это был?» — опасливо спросил Штос. «Кто-то могущественный», — задумчиво ответил Рахротоп. «Но нам это не важно. Главное — никому ни слова». «Да что ж мы не понимаем!» — проворчал Штос. «Ясное дело, с такими адептами лучше не шутить». Испугаться они не успели. Да и вообще, встреча не слишком удивила. Мало ли кто какой бизнес ведет с землей. Может, этот тип контрабандист или еще что. Фраза «энергетический хирург» — кот. В любом случае с ними разговаривал Дикий, а эти ребята от всех прячутся. В этом не было ничего странного, особенно в нынешнее время. Однако Рахротоп против Дикого ничего не имел и собирался передать послание сразу, как только отгрузит товары. Кредиты лишними не бывают.